А ты что, притихла? Мари, тебе понравились подарки? Да, папа. что же тебе больше всего по душе? Вон тот деревянный человечек, который скромно сидит под елкой, словно ожидая, когда дойдет черед и до него. Да? Неужели тебе понравился щелкунчик? Он, конечно, весьма полезен в деле, но совсем некрасив. Посмотри, какое у него длинное, плотное туловище, а ножки короткие и тонкие. Пе да глова слишком велика. Зато как идет ему этот костюм, можно признать, что перед нами человек благовоспитанный и со вкусом. Мне нравится его гусарский доломан, весь в пуговицах и позументах. А такие красивые сапожки, едва ли доводилось носить офицерам. Правда, мне не очень нравится его узкий и неуклюжий плащ, словно выкрайный из дерева, но ведь крёстной драсельме тоже ходит в скверном рединготе и в старом колпаке, оставаясь при этом миным дорогим крёстным. Папочка, а для кого же приготовлен этот милый человечек? Он, дорогая Мари, будет усердно служить тебе и Фрицу. Он происходит из рода щелкунчиков и продолжает ремесло своих предков. Его дело колоть для вас твердые орехи. Вот так. С этими словами отец взял человечка, приподнял его деревянный плащ и вложил ему в рот орех. Человечек раскусил орех, посыпал из скорлупа, и у Марины на ладони осталась вкусная ядрышко. Как ловко он грызёт орехи. Фриц, Фриц, ты только посмотри на этого человечка. Ну что ж, Мари, раз тебе так полюбился друг щелкунчик, возьми на себя заботу о нем. Хорошо? Да, папа. Нука, нука. Хм. Пап. А его подарили нам обоим? Конечно, сыр. Ты тоже можешь пользоваться услугами щекончика. Вот и хорошо. Ну-ка, потешный человечек, потрудись и для меня. Сможешь ли ты раскрыть этот самый большой и твердый орех? О, бедный, милый щелкунчик. Он сломал нижнюю челюсть. Хм, что за неловкий дурак? Сломал зубы на первом же орехе. Да его сюда, Марии, Надо проучить его за плохую службу. Не беда, если остальные зубы обломает. Ничего с ним, церемониться. Нет, нет, я не отдам тебе бедного щелкунчика. Посмотри, как жалобно он глядит. А ты, Фред, злой мальчишка. Ты бьешь своих лошадей и расстреливаешь своих солдат. Шелкунчик, ты не получишь. Так положено на войне. Тебе этого не понять. А щелкунчик не только твой. Папа сказал, что он и мой тоже. Давай его сюда. Фриц, Фриц, я отдал щелкунчика под защиту Мари, чтобы она берегла его. Пусть так и будет. К тому же, как военный, ты должен знать, что раненых отправляют на лечение, а не оставляют в строю. Мари, давай-ка подберем выпавшие у щелкунчика зубы, а челюсть подтяжем ленточкой. Вот так. Я окуту бедного человечка платком. Посмотри, как он побледнел. Видно, он очень напуган. Мама, пожалей его. Что это вы так нянчитесь с этим уродцем? От него теперь не будет проку, впору бросить его в печку. Знаешь что? Я буду заботиться о бедном щелкунчике, даже если он потеряет все свои зубы. А тебе, крестный, следовало бы быть добрее к тому, кто нуждается в помощи был уже поздний вечер, приближалась полночь, и крёстный Друсельмейер давно ушёл, а дети всё ещё не могли оторваться от стеклянного шкафа. Как только войдёшь в гостиную дома, где живут Фриц, Мария и их родители, сейчас же у двери стоит большой шкаф со стеклянными дверцами. На верхней полке, куда Мария с Фрицем не дотянутся, стоят искусные изделия крёстного Друсельмейера. Следующая полка отведена под книжки с картинками, а две нижние Марии и Фриц занимают своими куклами и солдатиками. Мари и Фриц, посмотрите, время уже позднее, и вашим игрушкам и старым и новым пора спать. И правда, мам, моим кусарам. Ой, пора на покой. Мамочка, мамочка, можно мне побыть в гостиной еще пять минут? Мне еще столько хлопот. А как управлюсь, Сейчас же лягу. Хорошо, Мари. Ты послушная, разумная девочка, и поэтому мама может спокойно оставить тебя еще на полчасика одну. Спасибо, мама. Пойдем, Фриц, я уложу тебя. А ты не засиживайся долго, Мари. Не то тебя завтра будет не поднять с постели. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи. Мама, мам, а почему Грюсой всегда делает такие игрушки? Что нам не разрешают с ними играть. Но, ну, дорогой мой, потому что это очень кропотливая работа. Крестный драсельмейер целый год изготавливает для вас. Оставшись одна, Мари сейчас же приступила к тому, что уже давно запала ей на ум и в чем она не решилась признаться даже матери, сама не зная почему. Она положила щелкунчик на стол, осторожно развернула платок и осмотрела раны. Деревянный человечек был бледен, но улыбался так бодро и ласково, Что, у Мари жалось сердце? Щелкунчик, милый, не сердись на Фрица. Он не хотел сделать тебе боль. Просто он нагрубел со своими солдатами. Но сердце у него доброе, уж поверь мне. Я не оставлю тебя, буду беречь и заботливо выхаживать, пока ты не поправишься. Завтра же я попрошу Крёстного доктора Мехера поставить тебе новые крепкие зубки. И вправить плечи. Как только Мари упомянула имя Рассельмейера, Щелкунчик вдруг скорчил гримасу, и в глазах у него сверкнули зеленые искры. Мари собралась уже испугаться, но секунду спустя на лице деревянного человечка снова показалась добрая, жалобная улыбка. Ох, какие глупости. Эта лампа вспыхнула от сквозняка, а я уж подумала, что деревянная игрушка сверкает глазами. Славный, милый Щелкунчик! И тебе, и мне пора ложиться спать. Кукла Клара уступит тебе свою постель, а сама переночует на диване. Так ведь, Клара, ты здорова и полна сил. Посмотри на свои румяные щеки, А щелкунчик ранен и нуждается в отдыхе. Вот так. Спасибо, Клара.